Ева Финова. Забота лорда Тирана. Глава 1. Оправдание. Милая Элли, тебе туда нельзя, верещал за моей спиной помощник советника, когда я, не слушая никого, ворвалась в королевский кабинет для аудиенции. Подумаешь, какой-нибудь посол ангажировал моего любимейшего батюшку по очередному политическому вопросу. Бр, даже думать об этом не хочется. Но каково было мое удивление при виде нашего гостя, высокого, стройного, массивного, когда я обратила на него внимание. Элли, озадаченно приподнял брови отец. Ты не должна здесь быть. Да-да, я знаю. Лучезарно улыбнулась ему, дабы сгладить возникшую неловкость. Жаль, с моего места не было видно гостя целиком, однако даже так внушительность его фигуры угадывалась отчетливо. Стул на деревянных резных ножках, казалось, стонал под весом широкоплечего высокого громилы. Несмотря на это, я, не обращая на него внимания, прошла вперед и решила высказать свою мысль на ходу, пока меня не прогнали. Я буквально на минуточку. Мне нужно решить один немаловажный вопрос по поводу места для проведения празднества. Я хочу занять хрустальную бальную залу, а людт говорит, что это невозможно. Упрямо уставилась на отца, чтобы дать ему понять, это дело принципа. Однако, как назло, реакция батюшки была не столь предсказуема, как мне бы того хотелось. Элли Прошипел за моей спиной высокий худощавый блондин по имени Люци Доэ. Ты должна дождаться ответа у себя в спальне. Не надо, я сам ей обо всём расскажу. Папуля поднял усеянную перстнями полноватую руку и сделала знак моему преследователю покинуть комнату. Что ж, Элия, взмах и его рука теперь уже качнулась в сторону нашего гостя. Хочу тебе представить спасителя Артензи, великого героя марамутского сражения, лорда девяти огней, Лестера Онстрикленда. Скрип обивки стула и нашего гостя в комнате стало гораздо больше. Он словно навис надо мной, хоть и стоял в нескольких шагах ближе к столу. Ми высокий, темноволосый и черноглазый великан протянул руку для приветствия. А я только сейчас вспомнила, что не надела перчатки. Слегка смутившись, я сделала над собой усилие и протянула руку для поцелуя. Стальным голосом без тени нежности он произнес "Элия Лизабель Синклир, первая принцесса Артензии, любимая дочь прокья Синклира. Приятно познакомиться". "Вот про любимую дочь. Это сомнительно", добавила я. Хитренько щурясь в сторону папеньки, когда губы ниточки спасителя артензии слегка коснулись костяшек моих пальцев. Ведь мне на двадцатилетие не могут позволить провести бал в хрустальной комнате. И снова неожиданность. Гость перехватил инициативу в разговоре, чем сильно мне помешал. Боюсь, это невозможно. Я, пожалуй, сам расскажу. Отец тоже поднялся из королевского кресла, чем невольно привлёк мое внимание. Элли, доченька, познакомься со своим женихом. Эти слова прозвучали для меня как гром с ясного неба, ведь я, Лизабель Синклир, известная на все королевство своим придирчивым отношением к выбору будущего супруга, Неоднократно отказывала самым достойным мужам Артензии только потому, что не хотела покидать родных и куда-то уезжать. Будь моя воля, прожила бы всю жизнь в замке рядом с младшенькими проказниками-братьями и нашими родителями. Поэтому выдумывала всевозможные небылицы каждый раз, едва в тронной зале заходил разговор о моем замужестве. Элла, окликнул меня отец. А я только сейчас поняла, что чудом не свалилась в обморок, словно какая-то какетка на балу. Но я-то всерьез чуть не потеряла сознание, а не ради того, чтобы мой кавалер подхватил меня под руки. Спаситель Артензии в очередной раз спас королевство, только в этот раз от позора. Он удержал меня за талию и локоть стальным хватом. Мне кажется, это была неудачная шутка прошептала я заплитающимся языком посмотрела с надеждой на моего отца увы меня встретил серьезный и напряженный взгляд прошу меня простить лестер я не подготовил дочь к подобным новостям что изумилась я король оправдывается ох нет нет папа стойте я это всё духота я в порядке Можете меня отпустить. Взяла себя в руки и встала ровно, запрокинув голову, чтобы наконец посмотреть в глаза своему якобы жениху. "Должно быть, у вас были веские причины поступить так", вырвалась у меня против воли, потому что представшая моему взору картина меня ничуть не радовала. Жёсткий нрав явно читался в суровом взгляде худого лица, впрочем, не лишённого привлекательности. Элия отец Я снова сделала попытку освободиться из плена. Мне нужно услышать должное оправдание вашему поступку, иначе я попросту отказываюсь верить в эту новость. Что ж, удрученно произнес король Артензи. Как ты уже знаешь, лорд Стрикленд выиграл для нас войну, и сделал это не просто так. «Ах, вот как Я запоздала начала догадываться, что услышу далее. Он поставил мне условие, что возьмет тебя в жены, и я дам на это свое согласие, если он выиграет войну против полчищ некролисков. То есть, моя цена полчища некролисков, констатировала я со вздохом. Ничего не могла с собой поделать. Настроение мое портилось с ужасающей скоростью. И причина этого стояла прямо передо мной и упорно не хотела меня отпускать из стального захвата. "Да будет вам известно зло", ответил гость, "что на поле брани полегли сотни моих людей. Они были чьими-то сыновьями, любимыми мужьями, любящими отцами, и теперь их нет. На моих плечах висит ответственность за это решение. Поэтому будьте благодарны тому, что можете по-прежнему рядиться в платье и жить беззаботно, не зная горечи утраты. При мысли о том, насколько эгоистично я себя повела, на глаза навернулись слезы. Ох, перестаньте себя жалеть, вспылил этот хам. Однако тотчас смягчился и тихо произнес. "Я устрою вам гардеробную не хуже, чем здесь, позову самых лучших модисток со всех девяти огней, а для чаепитий и балов Можете выбрать любую комнату Клавренс-холла. Но мне не «Договорить я не успела, не обсуждается Элли. Строго оборвал меня отец. Лорд Стриклэнд завтра отбывает в Клавер и берет тебя с собой. Свадьба состоится по прибытии. Все бумаги уже подписаны. Даю вам мое благословение. Мне только и оставалось изумленно открывать и закрывать рот, а заодно переводить взгляд с одного на другого. Прости, дочь. Я пытался тебе рассказать, однако ты все время отшучивалась и переводила тему, поэтому у меня не осталось иного выхода, кроме как воспользоваться возможностью вашего личного знакомства. Из хорошего. Лорд Стрекленд наконец-то отпустил меня и сделал шаг назад. Из плохого, его осуждающий строгий взгляд ранил не хуже матушкиных упреков. Одному Роузмиту благосиятельному известно, как я сумела взять себя в руки и вновь вспомнить о манерах. Сделав реверанс будущему супругу, видеть которого мне сейчас хотелось меньше всего на свете, развернулась и гордо устремилась к двери. Вот только окрик отца меня остановил. И давай, пожалуйста, без глупостей иначе я запрещу тебе взять с собой Глорию и прочие приятные мелочи, которым ты так привязалась. Но папа, обида жгла изнутри. Я лишь хотела поделиться новостями с мамой. Я не собиралась убегать. Как вы могли об этом подумать? Отец стыдливо отвел взгляд и постучал пальцем по бежевому свитку, запечатанному красным сургучом. Я лишь предположил, что ты можешь сделать Нечто подобное. Прости, дочь. Я черствею от старости. Годы берут своё. Впрочем, тебе пока рано думать об этом. Тихонько вздохнув, я кивнула и наконец выплыла из комнаты под удивлённые взгляды слуг, советников и стражи. Как жаль, что здесь сейчас собралось целое столпотворение, потому что мне вдруг захотелось побыть одной. Жгучее желание убежать подальше действительно всколыхнулось в груди, Вот только дать волю чувствам я не могла. Уже не могла. И похоже, теперь так будет всегда, судя по тому, кому предначертано судьбой стать моим благоверным. Или это злой рок? Дурной умысел. Пожала плечами и отложила подобные мысли на потом. Быть может, всё не так плохо, как кажется на первый взгляд. Быть может, мы с ним ещё поладим? Возможно, Но для начала завести бы хоть дружеские отношения. Кстати о дружбе. Батюшка упомянул в разговоре, что я могу взять с собой Глорию, мамину фрейлину, мою дорогую подругу. Но согласится ли она? Или ей, как и мне, не оставят выбора? Эти и многие другие вопросы мучили меня, когда я медленно брела по длинным светлым коридорам, пытаясь представить свою будущую жизнь за пределами родных стен любимейшего замка осалее артензии третий королевы матери наших земель увы нерадостные перспективы не добавляли уверенности в завтрашнем дне а мысли были одна мрачнее другой